Глобальные сейсмические сдвиги Приступая к поискам, нацеленным на углубленное понимание задач организации, предлагаю вам рассмотреть семь сейсмических сдвигов, которые характеризуют эпоху работника интеллектуального труда и отражают контекст современной рабочей среды и ваших личных задач. Глобализация рынков и технологий Новые технологии ведут к трансформации большей части местных, региональных и национальных рынков в глобальные рынки, не имеющие границ. Развитие всеобщей связанности В своей книге «В дребезге. Новая информационная экономика» Эванс и Вурстер пишут «Узкополосные проводные каналы, связывавшие людей или компании, устарели буквально за ночь». Это привело к устареванию самих бизнес-структур, которые создавали или использовали эти каналы. Короче говоря, клей, на котором традиционно держалась вся наша экономическая деятельность, плавится от накала всеобщей связанности. А это впервые в истории приведет к отделению потока информации от потока вещей. Демократизация информации. У интернета нет централизованного руководства. Это трансформация глобального масштаба. Впервые в истории голос человеческого духа отчетливо раздается в миллионах неотредактированных разговоров, не стеснённых границами. Ожидание и социальная воля приводятся в движение информации, передаваемой в режиме реального времени, что в конечном итоге направляет политическую волю, оказывающую влияние на каждого. Экспоненциальный рост конкуренции Интернет и спутниковые технологии превращают каждого, кто подключен к сети, потенциального конкурента. Организациям приходится постоянно повышать свою конкурентоспособность по отношению к компаниям, чьи цены на рабочую силу ниже, материальные затраты меньше, темпы развития инноваций выше, деятельность эффективнее, а качество лучше. сила свободного предпринимательства и конкуренции ведут к повышению качества, снижению затрат, а также к увеличению скорости и гибкости выполнения работ, поручаемых нам нашими клиентами. Уже невозможно просто ориентироваться на конкурентов или даже на так называемое «высокое качество». Теперь эталон достижения мирового класса. Потеря доминирующей роли финансового капитала в создании богатства, которую стал играть интеллектуальный и социальный капитал. Идею богатства теперь связывают не с деньгами, а с людьми, то есть не с финансовым капиталом, а с человеческим, который охватывает все измерения. Более чем две трети добавленной стоимости современной продукции создаётся с помощью интеллектуального труда. 20 лет назад этот показатель составлял менее одной трети. Свободная воля. Люди, как никогда прежде, становятся всё более и более осведомлёнными и информированными, и начинают лучше осознавать возможности и альтернативы. Рынок труда превращается в рынок независимых специалистов, а его участникам все больше известно о возможных вариантах выбора. Работники интеллектуального труда сопротивляются попыткам управленцев закабалить их и все решительнее начинают самостоятельно определять себе цену. Нескончаемый горный поток. Мы живем в постоянно движущейся и изменяющейся среде. Находясь в бурном потоке, каждый человек должен иметь некий внутренний ориентир, которым он руководствовался бы при принятии решений. Люди должны самостоятельно понимать цель и руководящие принципы своей рабочей группы или организации. Если вы попробуете ими управлять, они даже не станут вас слушать, ведь шум и рёв всех встающих перед ними динамичных проблем, которые требуют незамедлительного и срочного решения, может стать просто невыносимым. Фильм «Горный поток». Мы подготовили небольшой захватывающий видеофильм, в котором показаны сложные условия горного потока, характерные для современной жизни. В нём противопоставляются прошлое и настоящее, и выделяются три константы — опоры в решении проблем, о которых вы более подробно узнаете в этой главе. Предлагаю вам посмотреть этот фильм.